Когда Джимми привезли из Атланты, он почти не разговаривал. Скажет слово и замолкнет на целый день. Что-то умерло в нём вместе с Джимми и Карой, и нам так и не удалось ему помочь. Хотя, видит Бог, мы очень любили мальчика, его способности тоже умерли. По крайней мере, так казалось. Он совсем забросил свои трюки и через несколько лет даже не верилось, что он когда-то умел делать такие чудеса. Несмотря на бодрый вид, Генри Айренхарту можно было с первого взгляда дать его 80 лет. Сейчас же он выглядел намного старше, походил на древнюю статую. С ним было так тяжело после Атланты. Казалось, ярость в нём кипит. Я и любил его, и немного боялся. Потом я заподозрил Джима. "Я знаю", сказал Холли, "вялые мышцы старческого лица напряглись". Генри настороженно посмотрел на собеседницу. — Вы говорите о своей жене, о том, как умерла Лена. — Вы много знаете, — произнес Айронхарт еле слышным голосом. — Слишком много, — ответила Холли. — Парадокс. Но это из-за того, что всю мою жизнь я знала слишком мало. Генри снова уставился на свои руки. — Ну как мне пришло в голову, что десятилетний ребенок Даже такой больной мог столкнуть её с лестницей. Ведь я знал, как Джим любил Лену. Слишком много лет прошло, прежде чем я понял, каким жестоким и глупым я тогда был. Понял до да только поздно. Джим уже не стал слушать моих извинений. Как поступил в колледж, так больше и не возвращался. За 13 лет ни разу не приехал меня навестить. Однажды он приезжал, подумал холли. 19 лет спустя после гибели Лены приехал, чтобы поверить в её смерть. Если бы он только захотел меня выслушать. Голос Генри дрогнул. Он здесь. Джим приехал, чтобы вас увидеть. Страх, отразившийся на лице Айренхарта, казалось, состарил его ещё больше. Джим здесь. Он приехал, чтобы выслушать вас. Только и могла сказать Холли: "Хотите, я сейчас его позову?" В небе по-прежнему кружилась страшная стая. Восемь черных птиц с дьявольскими криками проносились над головой Джима. Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостную думой, над старинными томами я склонялся в полусне, грезам странным отдавался, вдруг неясный звук раздался, будто кто-то постучался, постучался в дверь ко мне. Перевод Бальмонта. Джим шепнул черным птицам в небе, молвил ворон никогда. Он услышал тихое ритмичное поскрипывание, как будто рядом вращалось колесо, и различил еле слышные за скрипом шаги. Оглянувшись, Джим увидел Холли, которая шла к скамейке, толкая перед собой коляску Генри. 18 лет прошло, как он уехал из дома, и за эти годы они виделись с дедом только один раз. Поначалу было несколько телефонных разговоров, но потом Джим прекратил звонить сам и не стал отвечать на звонки Генри. Письма дед он выбрасывал, не читая. Всё это пронеслось в его мозгу, и он начал припоминать, что послужило причиной их разрыва. Попытался встать, но ноги не послушались его, и он так и остался сидеть. Холли подвезла коляску к скамейке и присела рядом с Джимом. Как ты тут без меня? Он молча кивнул и избегая смотреть на деда, стал рассматривать птиц, выписывающих круги на грязном пепельном небе. Старик тоже не мог смотреть на Джима. Он с таким видом уставился на цветочную клумбу, что казалось, спешил на улицу только за тем, чтобы увидеть растущие на ней цветы. Холли понимала, что на её долю выпала нелёгкая задача. Она жалела этих несчастных мужчин и хотела сделать всё возможное, чтобы соединить разорванную нить, которая когда-то связывала деда и внука, но прежде всего нужно сжечь семена последней лжи Джима, в который он сознательно или бессознательно верит. Послушай, малыш, Никакой автокатастрофы не было. Она положила руку ему на колено. Это случилось не так. Джим перестал следить за полётом чёрных птиц, и в его взгляде вспыхнуло нервное ожидание. Он хотел знать правду и в то же время смертельно боялся её услышать. Это случилось в ресторане. Джим отрицательно покачал головой. В Атлантиде его зрачки расширились от ужаса. Ты был с ними? Джим словно окаменел, и страшная тень легла на его лицо в ресторане Дворец утёнка Джикси. Воспоминания обрушились на него, как удар бетонной сваи. Он пошатнулся и скорчился, сжал кулаки, лицо исказилось гримасой боли, широкая спина затряслась в беззвучных рыданиях. Холли обняла его за плечи. Боже правый! Генри Айронхард с ужасом смотрел на внука. Начинаю понимать, в какую бездну отрицания тут себя загнал. Боже правый. Старик снова уставился на цветочную клумбу, потом стал разглядывать свои руки, перевёл взгляд на землю. Казалось, он всячески избегает смотреть на Холли, но она всё-таки поймала его взгляд. Мы лечили лжимы. Обречённо произнёс Генри, точно пытаясь искупить свою вину. Мы поняли, что потребуется лечение. И показали его психиатру в Санта-Барбаре. ездили к нему на приём несколько раз, делали всё, что от нас зависело, но врач, его звали Хемфил, сказал у Джима всё в порядке. После шестого раза он так и сказал: "У Джима всё в порядке". Да что они знают, эти врачи? Что мог сделать ваш Хемфил, ведь он совсем не знал мальчика, не любил его. Генрив вздрогнул, точно на него ударило, хотя Холли и не думала, что он воспримет её слова как обвинение в свой адрес. Нет, что вы, быстро заговорила она, надеясь, что Генри ей поверит. Я вовсе не вас имел в виду. Я хотел сказать, нет ничего удивительного в том, что мне удалось то, чего не смог Хемфил. Я люблю его, а любовь единственное средство ему помочь. Она ласково погладила Джиму по голове. Ты не мог их спасти, малыш. Ты был ещё тогда слишком мал. Счастье, что тебе вообще удалось остаться в живых. Послушай меня, солнышко, ты должен мне поверить. Стало тихо. Все трое сидели потрясённые обрушившимся на них горем. Холли заметила, что птиц в небе прибавилось, наверное, их уже больше десятка. Чёрные бестии порождения фантазии Джима. Холли видела, с каким ужасом он смотрит на небо. Она дотронулась до руки Джима. Он перестал всплипывать, но намертво сжатые кулаки казались вырубленными из мрамора. "Скарри, расскажите ему всё. Объясните, почему вы так с ним поступили", попросила она Генри. Старый Айренхарднер откашлялся и не отрывая глаз от носков своих ботинок, сказал: "Значит, так, вам нужно знать, как всё случилось. Через несколько месяцев после того, как он вернулся из Атланты, к нам в город приехали киношники. Решили, значит, снимать у нас в Килну, чёрной мельнице, подсказала Холли. Джим тогда читал, не отрываясь, Генри умолк. и, будто собираясь силами, устало приклыл глаза. Затем снова открыл и посмотрел на склоненную голову внука. Ты глотал одну книгу за другой, а когда начали снимать фильм, прочел роман у Иллота. С него-то все и началось. Это стало настоящим наваждением. Кроме пришельцев, ты ни о чем и думать не мог. А мы, дураки, обрадовались, что нашли способ тебя разговорить, Даже специально свозили в Ньюсвенбург посмотреть на съёмки, помнишь? А некоторое время спустя ты возьми да и скажи, в пруду, значит, на нашей ферме сидят пришельцы. Ну, прямо как в кино или в книге. Поначалу нам казалось, что ты придумал себе такую игру. Генри остановился, наступило долгое молчание. Холли посмотрела вверх, птиц стало вдвое больше. Они парили над землёй, описывая широкие, бесшумные круги. Но потом вы начали беспокоиться, сказал Холли, обращаясь к Генри. Старый Айренхард провёл рукой по изборождённому морщинами лицу, точно хотел убрать с глаз налёт времени, мешающий заглянуть в прошлое. Ты часами пропадал на мельнице. Иногда с утра и до вечера. Несколько раз я просыпался по ночам и видел свет в верхнем окне. Представляешь, 2 или 3 часа ночи, а тебя нет дома. Генри говорил очень медленно и подолгу молчал, прежде чем начать следующую фразу. И дело даже не в усталости. Слишком мучительно было вспоминать давно забытое прошлое. Я и Елена шли на мельницу и забирали тебя оттуда. Ты каждый раз рассказывал нам о друге, который живёт на мельнице. Мы испугались за тебя, но не знали, что делать, и получилось ничего не делали. В ту ночь, когда Лена не стала началась настоящая буря, Холли вспомнила виденный ею сон. Подгоняемая порывами ветра, она быстро идёт по гравийной дорожке. Лена не стала меня будить. Пошла за джимом на мельницу одна. Поднимается по крутым каменным ступенькам. За окном гроза громом гремит, а я сплю себе. Бывало, устану за день пушка не разбудишь. проходит мимо узкого окна, которое то и дело озаряется вспышками молний, она смотрит на улицу и замечает в пруду очертания странного предмета. Наверное, Джимк, как обычно, взял свечу, забрался наверх и устроился с книжкой. Сверху доносятся дьявольские крики, визги и шёпоты. В сердце закрадывается тревога. Зад Джима она поднимается по лестнице, входит в распахнутую железную дверь. Наконец, так громыхнуло, что я всё-таки проснулся. И видит испуганного мальчика, который стоит в центре комнаты, прижав к бокам маленькие кулачки. У его ног горит толстая жёлтая свеча на глубоком блюдце, рядом на полу лежит книжка в яркой обложке. Гляжу, Лены нет. А в окошке мельницы тусклый такой свет виднеется. Мальчик бросается к ней с криком: "Помоги, мне страшно, стены, стены!" Потом смотрю и не верю: мельница крутится. А ведь уже в то время она лет 15 как не работала. Она видит в стене янтарный свет, тмутные пятна, жёлчь, стена вздувается, и она замечает, что в камне скрывается живое существо. Крылья вертятся как пропеллеры. Я быстро оделся. Он идёт, говорит мальчик. В его голосе слышится испуг, но одновременно и странное и лихорадочное возбуждение. Его никто не сможет остановить. Прихватил внизу фонарь и на улицу, а там дождь, как из ведра. Огромные каменные блоки лопаются, точно хрупкая мембрана яйца насекомого, и из зловонной жижи, возникшей на месте известняка, появляется дьявольское олицетворение черной ярости несчастного ребенка, возненавидевшего весь мир за его жестокость и несправедливость, страшная лютая ненависть и стремление к смерти, воплощенные в образе отвратительного чудовища. Подбегаю к мельнице, крылья ей в самом деле вращаются, На этом её сон заканчивался, но воображение легко нарисовало то, что могло случиться дальше. При виде врага Леана в ужасе попятилась и оступившись, упала с лестницы. Перил там нет, и ей не за что было уцепиться, чтобы задержать падение, которое оказалось для неё смертельным. Захожу внутрь. Она лежит возле лестницы на полу, мёртвая. Генри замолчал и проглотил комок в горле. Его взгляд был прикован к опущенной главе Джима. На протяжении всего рассказа он ни разу не посмотрел на Холли. После долгой паузы старик снова заговорил, стараясь выделять каждое слово, точно то, что он хотел рассказать, а сначала для него вопрос жизни и смерти. Я поднялся наверх и нашёл тебя в комнате. Помнишь, как это было? Ты сидел возле свечи и держал книгу. Ты так крепко зажал книгу в руке, что даже несколько часов спустя я не смог её у тебя отнять. Я пытался узнать, что произошло, но ты словно воды в рот набрал. Голос Генри дрогнул. Ведит Бог, я тогда ни о чём, кроме Лены, думать не мог. Куда ни пойду, а перед глазами её лицо, как она лежит на полу мёртвая. Ты всегда был странным ребёнком, Джим. А в тот момент вообще повёл себя странно, вцепился в свою книжку, не хотел разговаривать. Наверное, Наверное, я от горя совсем потерял голову. Подумал, что ты мог столкнуть Лену с лестницы, что она пришла, а на тебя что-то нашло, и ты её толкнул. И словно не в силах больше смотреть на внука Генри, обратил свой взгляд на холле. Меня всегда удивляло, как сильно переменился Джим после смерти родителей. Стал совсем чужой, незнакомый. С виду был тихий, но я чувствовал, что в нём кипит ярость. которое не должно быть в десятилетнем мальчишке. Джим прятал свои чувства, и они прорывались только когда он спал. Услышав крик, мы шли к нему в комнату. Он катался по кровати, бешено колотил подушки, рвал одеяло, вымещал на них злость на того, кто тревожил его во сне. Генри остановился и посмотрел на свою правую руку, лежащую на колене бессильным грузом. Кулак Джима под ладонью Холли по-прежнему оставался каменным. Ты был хорошим парнем, Джим. Ты никогда не причинял зла ни мне, ни Лене. Однако в ту ночь я точно спятил, схватил тебя, стал трясти, требовал, чтобы ты сознался, что столкнул Лену с лестницы. Не должен был я так себя вести. Но мой рассудок совсем помутился от несчастья. Сначала Джим и Кара, потом Лена все умерли. У меня никого не осталось, кроме тебя. А ты был такой чужой, холодный. И я вместо того, чтобы обнять, пожалеть выместил на тебе своё горе. Только много лет спустя понял я, что натворил. Да было слишком поздно. Чёрная стая собралась на скамейкой и кружилась прямо над их головами. Не надо, тихо попросила она Джима, пожалуйста, не надо. Джим молчал. Ему вернули память о прошлом, но ещё неизвестно, чем всё это закончится. Если он винил себя в смерти бабушки только из-за тех давних слов Генри, у неё нет повода для беспокойства. Если Лена действительно отступилась испугавшись монстра, дело тоже поправимое, время залечит раны. Но что если враг вырвался из стены и сам столкнул её с лестницы? 6 лет я относился к тебе как к убийце, вздохнул старый Айренхард, лишь когда ты поступил в колледж и уехал, понял, какую чудовищную ошибку я совершил. Ты тогда остался один одинёшенник, ни матери, ни отца, ни бабушки. Даже с другими ребятишками тебе не удавалось поиграть из-за мерзавца Недозаки, он был сущий дьявол. До да к тому же в два раза больше тебя. Ничего удивительного, что ты так полюбил читать. Книги стали твоим единственным другом, заменили семью. Когда я наконец понял свою ошибку, то попытался поговорить с тобой по телефону, но ты не отвечал на звонки. Написал несколько писем, но, думаю, ты их даже не читал. Джим сидел точно не подвижная статуя. Генри взглянул на Холли. Когда со мной случился удар, Джим все-таки приехал. Он сел возле моей кровати. Я хотел сказать ему о своей ошибке, но язык не слушался, и получилось совсем не так, как я хотел. потерял речь, сказала Холли. После инсульта Генри кивнул. Я наконец-то решился поведать Джиму то, что томило меня целых 13 лет. Хотел попросить прощения за то, что считал его убийцей. В глазах Генри стояли слёзы, но вышло всё наоборот. Он подумал, я опять обвиняю его в убийстве и уехал. Сегодня я увидел Джима впервые за 4 года. Джим молчал, опустив голову, положив на колени каменные кулаки, что вспомнилось ему о той ночи на мельнице. Ведь кроме него никто не знает всей правды. Не выдержав мучительного ожидания, Холли поднялась со скамейки, постояла в нерешительности, снова села, положила ладонь на кулак Джима, подняла голову, птиц стало ещё больше, не меньше 30. "Я боюсь", прошептал Джим и умолк. После той ночи он ни разу не был на мельнице, никогда не упоминал о Друге или книге Уиллота. Я грешным делом подумал, что дела пошли на поправку, он стал не таким странным. Но позже мне пришло в голову, что Джим лишился единственной отдушины, которая у него была. "Я боюсь вспоминать", снова прошептал Джим. Холли знала причину его страха. Осталось узнать только одну последнюю тайну: была ли смерть Лены Айренхард случайностью или её убил враг. Если последнее окажется правдой, Джим действительно убийца. Не в силах видеть опущенную голову Джима и горькое раскаяние на лице старика, Холлис снова посмотрела вверх и заметила, что птицы снижаются. Три десятка чёрных ножей со свистом резали серое небо, неотвратимо приближаясь к месту, где они сидели. Не надо, Джим. Генри посмотрел на небо. Джим поднял голову, но не для того, чтобы увидеть опасность. Он знал, что его ждёт, и поднял голову, подставляя свои глаза под страшные клювы и острые когти. Холли вскочила на ноги, сразу превратившись в самую заметную мишень. "Вспомни, Джим, ради бога вспомни!" В ушах у неё звенели пронзительные крики быстро приближающихся птиц. Даже если это сделал враг, она прижала голову Джима к груди, закрыла его точно щитом. Ты должен с этим справиться. Генри вскрикнул от ужаса. Птицы с шумом пронеслись над холлы, вытягивая длинные шеи, пытаясь из-за её спины дотянуться до лица Джима. Они не причинили ей вреда, но одному Богу известно, что произойдёт в следующую секунду. Чёрные стаи воплощений врага, а он ненавидит холлы не меньше, чем Джима. Птицы взмыли в серую высоту. исчезли из виду. Она заметила испуг на лице Генри, но, к счастью, он не пострадал. «Скорей, уезжайте отсюда!» — крикнула она ему. Нет, рука старика беспомощно потянулась к Джиму, который продолжал сидеть точно каменно из вояния. Одного взгляда на небо оказалось достаточно, чтобы понять, птицы еще вернутся. Они только скрылись за серыми бородатыми тучами, и в следующий раз их будет больше, пятьдесят или шестьдесят черных прожорливых тварей, Анна заметила людей, выглядывающих из окон приюта, и услышала шорох отодвигаемых стеклянных дверей. На улицу вышли две сиделки. Назад, крикнул им в холле, она не знала, угрожает ли женщинам опасность. Ярость Джима, направленная против самого себя, и, возможно, против Бога, которого он винит в существовании смерти, может выплеснуться и на невинных. Должно быть, её крик испугал сиделок, и они вернулись в здание. А она подняла глаза, Чёрная стая снова зависла над двором. Джим её пальцы сжали его виски. Она заглянула в синие глаза и увидела в них холодный огонь ненависти к самому себе. Тебе осталось сделать всего один шаг. Пожалуйста, вспомни. Он смотрел на неё в упор, но казалось, не видел. Такой же отсутствующий взгляд был у него в садах Тивали, когда к ним ползло подземное чудовище. Двор огласился дьявольскими воплями, летящими к земле стаи. Джим, нельзя убивать себя из-за смерти Лены. Воздух наполнился ржавым скрежетом крыльев. Холли спрятала голову Джима у себя на груди. Он не противился, и его покорность вселила в неё надежду. Сама она как могла пригнулась и изо всех сил зажмурила глаза, стая обрушилась на неё с яростным клёкотом. Она чувствовала холодные прикосновения гладких клювов, сначала осторожные, потом всё более настойчивые. Птицы кружились вокруг неё словно стая обезумевших от голода крыс, они тянули к Холли острые когти, разевали хищные челюсти, пытаясь протиснуться между её грудью и лицом Джима. Казалось, ещё миг и ей в лицо брызнут кровавые лохмотья. Шёлковистые перья птиц щекотали кожу, она содрогалась от отвращения, пошатываясь под оглушительными ударами крыльев. В ушах стоял душераздирающий вопль, точно рядом визжала буйно помешанная Проклятые твари жаждали крови, крови, крови. Одно из чудовищ разорвало рукав её блузки и оставило на теле болезненную ссадину. Нет! Птицы одна за другой взмыли вверх и исчезли. Холли не сразу поняла, что они улетели, потому что приняла за шум крыльев громовые удары сердца и хрип собственного дыхания. Когда она осмелилась открыть глаза, То увидела, как стая выписывает чёрную спираль на фоне свинцового неба, сливается с другой ещё большей стаей, и вся эта дьявольская масса крыльев и тел со страшной скоростью несётся к земле. Она взглянула на Генри Айренхарта и заметила, что рука у него в крови. Наклонившись вперёд, он пытался дотянуться до Джима, снова и снова повторяя имя внука. Взгляд Джима сказал Холли, что его мысли далеко от неё. Скорее всего, он сейчас на мельнице в ту безумную ночь перед ним бабушка с искажённым от ужаса лицом, через мгновение её не станет, но в памяти точно на остановившейся плёнке застыл один и тот же стоп-кадр. Чёрная стая закрыла полнеба. Казалось, они ещё далеко, но их было так много, что от страшного скрежета крыльев закладывало уши. Птичьи крики звучали как вопли из ада. Ты сам вправе выбирать между жизнью и смертью. И если ты задумал убить себя, как Лари Каконис, не в моих силах тебе помешать. Но запомни одно. Даже если враг захочет убить только тебя, я всё равно умру. Зачем мне жить, если у тебя не станет? Я убью себя, как Лари Каконис, и провалюсь ко всем чертям, если ад единственное место, где мы сможем быть вместе. Врак обрушился на Холи с удвоенной силой. Она в третий раз прижала к груди лицо Джима, Но сама осталась стоять с поднятой головой, отыскивая в нейстом во дворочке крыльев, клювов и когтей блестящие бусины птичьих глаз. Они казались чёрными, как безлунная ночь, отражённые в морской бездне и безжалостными, как сама вселенная, как ненависть, кипящая в сердце человечества. Холи знала, что заглянула в чёрные глубины души Джима, до которых ей раньше не удавалось докричаться. Не сводя глаз с мечущихся бусин, она тихонько окликнула его по имени. В её голосе не прозвучало ни мольбы, ни страха, ни гнева, Холли вложила в короткое слово всю нежность, всю любовь, которую к нему испытывала. Птицы били её крыльями, разевали длинные клювы, оглушительно кричали, они угрожающе цеплялись за одежду и волосы, но медлили разорвать Холли в клочья, точно давали последний шанс убежать и спастись. Их холодные, немигающие взгляды буравили её насквозь, но Холли не испугалась. Она звала Джима по имени и повторяла, что любит его, повторяла до тех пор, пока птицы не исчезли. Они не улетели, как раньше, они точно испарились, только что воздух сотрясался от их пронзительных воплей, и вдруг наступила мёртвая тишина, как будто ничего и не было. Холли продолжала прижимать к себе Джима ещё несколько секунд, потом отпустила. Он по-прежнему смотрел сквозь неё невидищим взглядом, точно находился в глубоком трансе. Джим, умоляюще позвал Генри, протягивая к нему руку. После короткого колебания Джим соскользнул со скамейки и опустился на колени перед дедом. Взял руку старика и поцеловал. Потом сказал, не поднимая глаз от земли: "Бабушка увидела, как враг вылезает из стены. Раньше такого никогда не случалось". Голос Джима звучал отстранённо, будто часть его существа всё ещё жила в прошлом. Она испугалась, попячилась и сорвалась с лестницы. Он помолчал, потом прижал ладонь деда к своей щеке и тихо произнёс: "Я не убивал её". "Я знаю, Джим", дрожащим голосом ответил старик. "Я знаю, что ты этого не делал". Он вопрошающе взглянул на Холли, и она поняла, что у Генри накопилось тысячи вопросов о птицах, врагах и стенах, но ему придётся подождать ответов. как пришлось ждать ей и джиму